Мы, люди исторического чувства, имеем как таковые бесспорно и свои добродетели. Мы непритязательны, бескорыстны, скромны, мужественны, полны самопреодоления, готовы на самопожертвование, очень благодарны» очень терпеливы, очень предупредительны. При всем том, быть может, мы обладаем большим вкусом. Сознаемся-ка себе, наконец. Ведь то, что нам, людям исторического чувства, труднее всего постичь, почувствовать, попробовать на вкус – полюбить то, к чему в сущности мы относимся с предубеждением и почти враждебно, есть именно совершенное и напоследок созревшее в каждой культуре и искусстве истинно отборное в творениях и людях, их мгновение гладкого моря, и халкеонического самодовольства, то золотое и холодное, что свойственно всем законченным вещам. Быть может, наша великая добродетель исторического чувства является необходимым контрастом хорошему или, по крайней мере, наилучшему вкусу И мы лишь в слабой степени, лишь с трудом и принуждением можем воспроизвести в себе те краткие мгновения высшего счастья и преображения человеческой жизни, сверкающие порою там и сям, те чудесные мгновения, когда великая сила добровольно останавливалась перед безмерным и безграничным. Когда ощущался избыток тонкого наслаждения, порождаемого моментальным украшением и окаменением, остановкой и твердым стоянием на колеблющейся еще почве. Мера чужда нам, сознаемся в этом». Нас щекочет именно бесконечное, безмерное. Подобно всаднику, мчащемуся на фыркающем коне, мы бросаем поводья перед бесконечным. Мы — современные люди, мы — полуварвары, и там лишь находим наше блаженство» где нам грозит и наибольшая опасность. 225. -е. И гедонизм, и пессимизм, и утилитаризм, и эвдомонизм. Все эти образы мыслей, определяющие ценность вещей, по возбуждаемому ими наслаждению и страданию, то есть по сопутствующим им состояниям и побочным явлениям, отличаются поверхностностью и наивностью, на которую каждый, кто чувствует в себе творческие силы и совесть художника, не может смотреть без насмешки, а также бессострадания. Сострадание к вам – это, конечно, не сострадание в том смысле, как вы понимаете его. Это не сострадание к социальным бедствиям, к обществу и его больным и обездоленным Порочным и изломанным от рождения, Распростертым вокруг нас на земле. Еще менее сострадание кропщущим, Угнетенным, мятежным рабам, Которые стремятся к господству, Называя его свободой. Наше сострадание — Более высокая и более дальновидная. Мы видим, как человек умоляется, как вы умоляете его. И бывают минуты, когда мы с неописуемой тревогой взираем именно на ваше сострадание. Когда мы защищаемся от этого сострадания, когда мы находим вашу серьезность, опаснее всякого легкомыслия, вы хотите, пожалуй, и нет более безумного, пожалуй, устранить страдания. А мы, по-видимому мы хотим, чтобы оно стало еще выше и еще хуже, чем когда-либо. Благоденствие, как вы его понимаете, ведь это не цель. Нам кажется, что это конец. Состояние, делающее человека тотчас же смешным и презренным, заставляющее желать его гибели. Воспитание страдания, великого страдания, разве вы не знаете, что только это воспитание возвышало до сих пор человека? То напряжение души в несчастье, которое прививает ей крепость, Ее содрогание при виде великой гибели, Ее изобретательность и храбрость В перенесении, претерпении, Истолковании, использовании несчастья И все, что даровало ей глубину, Тайну, личину, ум, хитрость, величие, Разве не было даровано ей это?» под оболочкой страдания, под воспитанием великого страдания. В человеке тварь и творец соединены воедино. В человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос — Но в человеке есть также и творец, воятель, твердость, молота, божественный зритель и седьмой день. Понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к твари в человеке? К что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено. К тому, что страдает по необходимости и должно страдать. А наше сострадание... Разве вы не понимаете, к кому относится наше обратное сострадание, когда оно защищается от вашего сострадания, как от самой худшей изнеженности и слабости? Итак, сострадание против сострадания. Но скажем еще раз. Есть более высокие проблемы по сравнению со всеми проблемами наслаждения, страдания и сострадания. И каждая философия, которая занимается только этим, наивность,